Глава 24. Этери. Опять я все испортила и угораздило меня попасть под злосчастные сани. Знаете, чего я боялась? Что Лев будет меня высмеивать или отсчитывать как школьницу. Да да, именно так я и думала. Представляла его нахмуренное лицо и сыплющиеся жестокие слова про мою невнимательность и рассеянность. Я была уверена, что он обязательно припомнит Аверина и мою бессонную ночь, проведенную в мужских объятиях. Однако лев повел себя непривычно. Он бросился на помощь и буквально выхватил меня из толпы, свалившейся с саней. Бережно поднял на руки и отнес на лавку. «Здесь не болит, Терри? Давай я посмотрю». «Он... он неплохой человек, однако отчаянно хочет выглядеть другим, не тем, кем является на самом деле. И сейчас я вижу его, настоящего. Во всяком случае... Мне хочется думать, что его поведение — не игра, и ему ничего от меня не надо. «Я все испортила, Лев. Это все. «Прекрати, Этери!» Лев по-хозяйски снимает с меня обувь и стаскивает носок, трогает пальцы и гладит пятку, осторожно вращает ступню, спрашивая, больно ли мне. Мне уже лучше, думаю, там ушиб. Спасибо тебе. Черт, мы же еще в кафе хотели. Даринка расстроится. Так три. Ты можешь идти. С серьезным видом спрашивает Лев, не выпуская мою ступню из рук. В другой ситуации я бы подумала, что интересно ему как женщина. Нет, тут что-то другое. Скорее, ответственность врача перед несчастным пациентом. — Наверное, да. Возможно, медленно, но... — Три, а что это такое? — протягивает лев, уставившись на мой шрам. Он ползет аккуратной змейкой вдоль голени. — Надо же, какой глазастый! Он и туда заглянул. Я попала в аварию, когда мне было 15 лет. Это была наша последняя совместная поездка. Вздыхаю, зябко ежись. «Ой, ты же замерзла совсем!» Спохватывается лев, спешно надевает мне носок и ботинок, а потом помогает встать. «Три... Может, я тебя понесу? Только не подумай, что... Ничего такого я не подумала. Ты чего? Я же знаю твое отношение к моим женским прелестям. Выпаливаю необдуманно. Вот же дура. Зачем? Могла бы промолчать, однако его ультимативное «только ты ничего не подумай» подействовало как искра. Внутри словно взорвалось что-то. Смесь ревности, обиды и непонимания. «При чем здесь это?» Спокойно отвечает Лев. «Я не из тех, кто берет чужое. Вот и все». «Использованы кем-то... Ну да, я для него был. Мало того, что была замужем, так еще и уверен. Мне кажется, на лице льва проскальзывает едва заметная тень разочарования. Он жалеет о поспешно сказанных словах и гадает, как смягчить разговор. «Три, а ты любишь суши?» — неожиданно произносит он. «Ты все-таки хочешь поехать в кафе?» — машу рукой заскучавшей Даринки, — и шнурую ботинки. Боюсь, что я... Нет, мы закажем еду домой. Не хочу доставлять тебе неудобства. Люблю, с удовольствием съем. По рукам, улыбается лев. Самойлов сажает Дарину на плечи и тянет ватрушку за веревку. Плетусь за ним, возрождая в памяти подробности аварии. Адам просил вспомнить все события моей жизни, связанные с людской ненавистью, а там ее было в избытке. Дело было летом. Мы с папой решили отправиться в путешествие по Золотому кольцу России на автобусе. Возле Ярославля автобус не справился с управлением и столкнулся с поездом. Уж не знаю, как получилось, что шлагбаум оставался открытым. Помню, как нас долго мучили расспросами, уточняя, закрыт ли был шлагбаум или нет, а я помню, что нет. Пожилой водитель с густыми усами спокойно свернул с трассы, чтобы проехать пути но столкнулся с неизвестно откуда взявшимся поездом. И почему я вспомнила об этом сейчас? Какое отношение та авария имеет к исчезновению моей дочери? И главное, кто мог желать мне зла? Тогда мы все были пострадавшими, много людей погибло. Как и тот усатый водитель. Мы с папой чудом отделались травмами, но часть происшествия намертво исчезла из моей памяти. Напрягаюсь, чтобы вспомнить, как оказалось в карете скорой помощи, но вижу лишь испуганные глаза папы. Воскрешаю в памяти его бледное лицо. «Подрагивающие губы, цветную шапочку врача... Может, я тогда потеряла сознание?» «Это Ри, ты какая-то задумчивая?» Лев вырывает меня из размышлений. «Лев, мне надо срочно встретиться с Адамом!» Выпаливаю я, распахивая дверь машины. — Я могу пригласить его в домик, если ты не против, конечно. — Что-то случилось? — Он недоверчиво поджимает губы. — Да, ты напомнил мне об аварии, а Адам... Ты же знаешь, что он расследует дело об исчезновении моей дочери. Он просил рассказывать обо всех происшествиях, которые... — Что за ерунда Тыри? думаешь, что кому-то навредила тогда. Ты была ребенком. Ведь так. И пострадала, как и другие люди в том автобусе. Ну, я не буду тебя отговаривать. Адам профессионал в своем деле. Ему лучше знать, что важно, а что нет. Лев выруливает с парковки на трассу и сосредоточенно наблюдает за дорогой. Пока мы едем домой, Даринка засыпает, свернувшись клубочком в автокресле. Пишу Адаму сообщение и приглашаю его в гости. «Приеду с цветами и шампанским. Хочу увидеть ревность льва», — отвечает он. «Неугомонный». Улыбаюсь его словам, замечая пристальный, направленный прямо на меня взгляд льва. «Странный он какой-то. напряженный, молчаливый, задумчивый. Неужели его так бесит Аверин? Или дело вообще не во мне?» «Можем посмотреть фильм за обедом?» «Виновато протягиваю я. Ты какие любишь?» «А как же Адам? Он составит нам компанию?» — хмыкает лев. — Он приедет вечером, не волнуйся. Мы успеем насладиться суши и... — Давай доберемся домой без приключений. Облегченно улыбается лев. — Чур, фильм выбираю я.